С домохозяйкой она все таки поговорила. Точно решила, уточнила та, глядя на нее поверх очков, чем ужасно напоминала строгую, но справедливую училку. «В ведьмовство вступают единожды, как в лету, назад дороги не будет. Зато у тебя появится куча новых обязательств и ответственности. Ты к этому готова? Лука легкомысленно махнула рукой, даже не сомневаясь, что справится. Вон с самостоятельной взрослой жизнью справляется же. Даже пару зачетов сдала в универе. Анфиса Павловна только головой покачала. Прекрасно понимала, каким простым кажется понятие ответственность для молодого неокрепшего ума. Что ж, жизнь научит. Теперь каждый день без праздников и выходных, в любую погоду, Анфиса Павловна занималась с лукой на кухне, а иногда на улице, в маленьком скверике позади дома. А с чего мы начнем?» поинтересовалась ученица в самом начале обучения. С какой стихии? Анфиса Павловна задумчиво стянула седых волос гребень, нацепила обратно. Любая стихия иллюминация в опытных руках будет опасна или спасительна. Вода разрушает здание не менее огня, смерчи губят людей и посевы так же, как грязевые сели. Но у каждого стихийника есть своя любимая вотчина, иногда две. У меня, например, это огонь и воздух. Из этих двух с чего ты сама хотела бы начать? С огня, воскликнула Лука. Мысль о подчинении стихии, едва не убившей брата, была неприятна. Да, она понимала, это случилось по её луке воле, точнее, без но легче от этого не становилось. Во время первого занятия Анфиса Павловна положила между ними на стол коробок с Стихийник работает с любым носителем от деревянной палочки неандертальца до газовой горелки. Мастеру стихийнику носители не нужны. Он умеет получать огонь из окружающего мира. Однако новичку лучше начинать с естественного носителя стихии. Да и она усмехнулась. Газовой горелки у меня нет, поэтому будем учиться зажигать спички. Выражение лица сидящей напротив девушки стало скептическим. Зажги спичку улыбнулась Анфиса Павловна. Как умеешь, так и зажги. Лука взяла в руки коробок, достала спичку и, ощущая себя полной идиоткой, чиркнула головкой спички обочок коробка. На деревянной палочке заплясал огонек. Домохозяйка тут же его задула, а затем сделала мягкое движение рукой, и пламя вспыхнуло снова, сильно и ярко. Едва не обожгло Луки пальцы. Зашипев не столько от боли, сколько от неожиданности, Она уронила спичку на стол, та потухла еще не упав. Оно бы тебя не обожгло, покачала головой старушка. Вспомни, сама мне рассказывала про огонь в печи. Давай снова, не выпускай спичку, даже когда пламя коснется кожи. Но Лука выпустила. Детские воспоминания казались далекими и тусклыми, а здесь и сейчас рефлексы кричали, что ей будет больно, очень больно. Лишь на пятый раз у неё получилось сдержаться и просто смотреть, как догорающая на ладони спичка превращается в скрюченную палочку, мажущуюся золой. Хорошо, сказала Анфиса Павловна. И на этом сегодня всё. Будешь ложиться спать, постарайся вспомнить, как ты перестала бояться огня. Это очень важно. Занятия с ведьмой стихийницей были недолгими по времени, неутомительными и напоминали Луке какую-то игру, правил которой она пока не понимала, но старалась им следовать. Если тебе что-то неясно сейчас, заметила как Павловна, — Это не значит, что будет неясно всегда. Слушай, запоминай, думай. Пытайся находить связи между вещами, стремись их увидеть. Спустя два дня с начала занятий Лука научилась снимать пламя со спички и держать на ладони, не давая ему угаснуть. Спустя ещё несколько, перекидываться с учительницей огненным шариком. Тут, правда, без эксцессов не обошлось. Пострадала занавеска, куда девушка слишком сильно запыльнула огненный снаряд. Едва успели погасить. Кухню пришлось проветривать открыв окно Настерж и держа в руках вырывающегося Вальдемара, который хоть чихал от запаха горелой ткани, но отважно рвался на подоконник. За увлекательными занятиями Лока даже не заметила, как прошла неделя. В воскресенье вечером, когда народу в клубе было полно, она снова увидела за столиком в углу знакомую троицу культуристов уже зная их вкусы сразу прихватила нужное пиво и сухарики с креветками обжаренными в чесночном соусе да ты ж моя красотуля восхитился бородач которого остальные называли просто петром сейчас я тебе скажу кого мы соизволим сегодня съесть пока он проглядывал меню она терпеливо стояла рядом держа карандаш наготове А сама прислушивалась к привычно тихому разговору Адрианыча с третьим членом их компании. Слышал уже, кто Брянский контракт взял, спросил тот. Нет, удивился Адрианыч. Ты же знаешь, тайну имени запрещено раскрывать. Мне тогда удалось узнать только, что одиночка это был, честно говоря, самоубийца какой-то. Это, склонившись к его уху, он одними губами прошептал имя. Пётр, просматривающий меню, вскинул удивлённый взгляд, пробормотал: "Вот даёт парень" и снова погрузился в изучение блюд с мангала. Лука стояла ни жива, ни мертва. В устах этих троих слово "контракт" звучало так, словно они подразумевали что-то жуткое. Но самое ужасное было в том, что произнесённую фамилию она знала. Ходят слухи, он вообще за любую работу берется, даже за самую грязную, ничем не брезгует, покачал головой Адрианыч. Его хоть видел кто-нибудь после? Я не видел, не отрываясь от меню сообщил Пётр. Лука в очередной раз поразилась его кошачьему слуху. Она едва дождалась прихода в клуб друзей. Отозвала Димыча под удивленным взглядом Муни и заинтересованным Сани и выпалила. "Как давно ты видел Яра?" "Не видел, но неделю назад он Муни насчет тебя звонил. А ты его видел? С тех пор видел?" "Так", Димыч посерьезнел. — Выйдем-ка подышать. Не нравится мне твое выражение лица". Луке оно тоже не понравилось. Мельком взглянула на себя в зеркало, пока поднимались с Димачом по лестнице в сумеречный зал и выше на продуваемую ветром пустую крышу. Тут она рассказала ему о подслушанных разговорах, и в прошлые разы, и в этот, и о фото, что увидела в телефоне Адрианача. Алхимик как-то резко помрачнел. Теперь Луки не нравилось не только свое выражение лица, но и его. "Сейчас я сделаю пару звонков знакомым. Может, кто-то с ним общался за эту неделю", пояснил он, доставая смартфон. Но ну, а если нет, нехорошо, очень нехорошо. Причувствоя неприятности, Лука сбежала вниз. Андрей встретил ее недовольным взглядом, но ничего не сказал. Хотьков спустился через некоторое время, поймал Луку бегавшую по залу с подносом. Его никто не видел, и это плохо. Надо съездить к нему домой. А ты знаешь, где он живет?» У Муни есть адрес. Возьми меня с собой, попросила Лука. Только я работаю до 3, но завтра выходной. Алхимик что-то прикинул. Давай я за тобой заеду после работы. Если всё так, как я предполагаю, то есть плохо, понадобятся мои зелья. Я как раз за ними съезжу и вернусь к трём. Идёт? Лука тронула его за плечо. Спасибо, Димыч, ты такой хороший. Тот вдруг поцеловал ее в щеку и засмеявшись, потрепал по плечу. Жаль, что ты не в моем вкусе, Лука. Из нас вышла бы отличная пара. Я такой хороший, и ты такая хорошая. До встречи.